Глава седьмая. Третий не лишний. Верлиан. Я так давно не пользовался магическими порталами, что совсем забыл, с какой силой они выбрасывают на свободу. Мне едва хватило ловкости, чтобы удержаться на ногах. А вот моей спутнице немного не повезло. В ванны с каким-нибудь мужчиной, как утром, перед ней, К сожалению, не оказалось. Из-за легкого веса рыжеволосую красотку подбросила в воздух, и она, пролетев несколько метров в сторону поля, упала на землю. Хрупкая женская фигурка тут же утонула в полевых цветах. Эльтазара откинула еще дальше. Но благодаря своей кошачьей натуре он приземлился на четыре лапы и уже через мгновение мчался обратно в мою сторону. Порыв сильного ветра, пропитанного запахом цветов, ударил в лицо, даруя ощущение желанной свободы. Магический портал закрылся за моей спиной, отрезав путь назад. Я тяжело вздохнул и осмотрелся. В ярком свете луны была отчётливо видна выжженная повозками И экипажами дорога, между лесом и цветочным полем, в котором мы сейчас находились. На горизонте мелькали маленькие огоньки, но на окрестности роу вида это было совсем не похоже. Стоило мне перевести взгляд на поле и увидеть, что моя супруга и не пытается подняться на ноги и даже не шевелться. Я тут же бросился к ней. Юджиния. Окликнул тихо, присаживаясь рядом и поднимая ее голову. «Вот черт!» Она была без сознания. Вероятно, приземление прошло не совсем удачно, и она хорошенько приложилась головой. Я снова с интересом посмотрел стройную женскую фигурку в рваном платье и усмехнулся. «Да уж. День, судя по всему» не только у меня не задался. «Юджиния». Хм, странное имя. Слишком вычурное и мудрёное. Вот Джина мне нравится больше. Мне было и чертовски смешно, и жалко её, когда она торговалась с Эльтазаром за свою свободу. Ох, этот рыжий попрошайка! «Неужели трудно было девчонку с собой прихватить? А мысль о том, что я опять разрушил свадьбу Лейдольфа, хоть и невольно грела душу. Даже не имея магических сил, я сумел щелкнуть его по носу». «И что мне с тобой делать?» спросил негромко, поднимая Юджинию на руки. Она была легкой, как пушинка и казалась маленькой и хрупкой в моих руках. «Да тут ее оставь», — отозвался Эльтазар. «Спасли от заточения, и ладно, дальше пусть сама разбирается». «Я говорил тебе, что ты самый добрый кот в мире», — протянул с сарказмом. «Я самый заботливый. Вот на кой она тебе нужна, Верлиан?» «Женщины, к беде! Поэтому бросай её и пусть спит принцесса в цветочках. Она теперь моя супруга!» Но ну, на самом деле, я её так совсем не воспринимал. Но мне хотелось понять, с чем связана такая резкая перемена настроения у Эльтазара. Ещё утром он хохотал над моей свадьбой и радовался тому, что меня заковали в брачные кандалы. А сейчас готов, казалось, на всё, чтобы отделаться от девушки. «Да какая она тебе супруга!» — фыркнул кот. «Свадьба по принуждению свадьбой не считается. Зачем нам женщина в доме? Вспомни, как нам было хорошо вдвоем. По миру путешествовали, с темными магами сражались». Магический источник искали. А от нее одни проблемы. Поэтому бросай ее здесь, говорю». Я рассмеялся и с иронией глянул на вышагивающего впереди меня кота. «Ты вообще-то жаловался мне, что устал от этих путешествий?» Подразнил я. Я шутил. «Ты ревнуешь?» Фу. «Придумаешь тоже, ревную!» Возмутился Эльтазар. «Да мне вообще все равно. Я о тебе забочусь». «Спасибо за заботу, Пушистик. Но я не собираюсь оставлять ее на этом поле. И спасибо за то, что помог выбраться из этого проклятого подвала». «Да пожалуйста, кто как не я?» Промурлыкал он. «Что бы ты без меня делал, Верлиан?» Я покачал головой и тяжело вздохнул. «Что бы делал? Ну, наверное, не попал бы в этот подвал, и меня бы не избили. Сколько раз тебе говорил, закрыть глаза не значит спрятаться, Эльтазар. Если ты не видишь опасность, это не значит, что её нет». Я понимал что объяснить Пушистику, что он не прав, невозможно. По крайней мере, за пять лет я так и не смог этого сделать. А разве эта девица смогла бы пробраться в дом к главному хранителю Роуз вида и похитить его сына?» Продолжал, как ни в чем не бывало Эльтазар, забирая себе все лавры победителя. Или запугать парнишку, сказав, что перед ним сильный тёмный маг. А кошачий облик — это просто ипостась. Нет, вот и не нужна она нам. — Ты всё-таки ревнуешь, — заключил лучезарно, улыбаясь. Эльтазар что-то тихо и недовольно фыркнул и, перепрыгивая через цветы, двинулся к дороге. — А где мы? — спросил вдогонку. «В Нью-Стоуни!» крикнул Пушистик. «Это я попросил». Я остановился. «Что? Какого черта? Я был готов услышать, что мы в двух днях пути от Роусвида, но, оказывается, в нью -Стоуни? Это слишком далеко. Совсем другая часть Эмеральда». «Ну, рыжий командир!» «Эльтазар!» «Какого чёрта?» — прошипел, ускоряя шаг. «Я ещё не нашёл карту!» «Так нам там делать нечего. Старушка, которую мы искали, как бы всё. Нет её больше. Лейдольф убил. Прямо в церкви. Я сам слышал. Говорили, что она руку приложила к побегу внучки. Вот и поплатилась». Я с тревогой взглянул в красивое лицо Юджинии. Что же произошло в ее жизни? Зачем она Лейдольфу? Может, она знает что-нибудь о магическом источнике? А еще меня взволновала ее просьба, которую я услышал, когда пришел в себя. Зачем ей нужно на земли пустоши? Пока мы двигались в сторону города, И Я решил, что мне необходимо поговорить с Юджиией и получить ответы на многие вопросы. А уж потом буду решать, что с ней делать. У тебя три лиена есть, — поинтересовался Эльтазар, когда показались улицы городка. « Нет, у меня все забрали, и ножи тоже. И даже те монеты, что ты хранишь в правом сапоге. С надеждой уточнил Рыжик. «Я не смог сдержать улыбку. И всё-то он увидит. Ничего от него не скрыть. Их не забрали. Но мне надо зайти к оружейнику и снять номер в гостинице», пояснил негромко и, взглянув на Юджинию, добавил. «И женские вещи купить». «И эхинарию». Внёс коррективы в список покупок Эльтазар и с деловым видом помчался вперёд по освещённой фонарями пустынной улице. «Пойду поищу гостиницу». Стоило Эльтазару скрыться за углом одного из домов, как я тут же остановился под одним из фонарей, решив как следует рассмотреть свою навязанную супругу. Длинные рыжие волосы Еджинии спадали вниз, полностью открывая лицо. Я бегло скользнул взглядом по маленькому женскому носику, по длинным чёрным ресницам, поточённым скулам и аккуратному подбородку. Оценил соблазнительную грудь, видневшуюся в вырезе платья, и вернулся к её аккуратным губам. «Чёрт возьми!» «Да она красотка!» «Ну что ж, Юджиния де Виль, надеюсь, ты будешь мне полезна!» Усмехнулся и зашагал дальше по улице.